Глава тридцатая. Они больше не говорили об этом. Почти неделю не вспоминали. Мелкая молчала, хоть и посматривала на него косо. Наверное, осуждала. Как хорошо, что молох Молоху насрать на ее мнение. Вообще, обычно он не орал на каждом углу о том, чем занимается, не имел в принципе привычки рисковать, да еще и так тупо. И только с этой малолеткой не получилось соблюдать осторожность. Все началось в тот день, когда он спас ее худосочную тушку, валяющуюся в подъезде в луже крови. Наверное, он уже тогда знал, что однажды эта девчонка его погубит. Зачем сказал ей о своей профессии? Да хер его знает. Просто захотелось увидеть ее реакцию. И избавиться, наконец, от этой обузы. Она была реальной обузой. Не в плане финансов, тут девчонка многого не требовала, в плане напряга. С тех пор, как она поселилась у него под боком, покой был утерян. Почему-то не хотелось, чтобы ее дуру, пришили ни за что. Просто потому, что выбрала себе не того... друга. По крайней мере, малолетка считала его таковым. И он как-то со временем привык к ней, что ли? Или привязался? Хрен его знает, как назвать это чувство. Оно просто появилось, и теперь он не мог вышвырнуть ее из своей жизни. Хотя и понимал, что это огромная ошибка, самая безрассудная, что когда-либо приходила ему в отбитую башку. А может, дело вовсе не в девке было, может, это он окончательно свихнулся и решил, что может стать как другие, как нормальные люди, как те мужики, которые спешат по вечерам домой, потому что их там кто-то ждёт. Поверил в то, чего быть вообще не может, наитупейшее желание с его-то жизнью. Но с каждым днём оно усиливалось, и он и без того все время ходящий по лезвию начал совершать ошибки. «Ошибки, которые в его мире не прощают». Он никогда не задерживался на одном месте надолго и уж точно не выходил на заказ из гостиницы, чтобы потом туда же и вернуться. Риск был неоправданный, идиотский. И Молох, понимая это, все равно возвращался. «Куда едем сегодня?» — уставилась на него в зеркало своими огромными глазищами. «Пока не знаю». «Не знаешь? Но мы же куда-то едем». «Едем», — согласился Но так куда? Не знаю, она вздохнула. Заказ опять, да? сглотнула, страшась услышать ответ. Смешная. Нет, наоборот. Пока нет заказов, хочу отдохнуть. В городе слишком шумно. Отметим Новый год в лесу. Она беспокойно заерзала. а Молох сам себе диву дался. Он никогда не отмечал праздники. Для него их не существовало. но с недавних пор начал замечать, как она всматривается в яркие огни, как ловит снежинки губами и пялится по детски восторженным взглядом на елки, которые зачем-то понатыкали везде, где не лень. И вроде как детский сад, штаны на лямках, но его почему-то это не раздражало, а скорее забавляло. Он 16 лет не забавлялся. «Классно, а мы купим еды?» Спросила осторожно, когда он уже выезжал на пустынную заснеженную трассу. «Бля», — крутанул руль вправо, сворачивая к супермаркету. «В лесу-то магазинов нет?» «Спасибо», — улыбнулась. Молох молча кивнул и подумал, что не мешало бы закупиться бухлом. Давно он не расслаблялся. Так чтобы не оглядываться на каждом шагу, не ждать удара по темечку, а просто нажраться и ни о чем не париться». и сидеть в тишине, глядя на белок, снующих по деревьям. «Не удержался», — хмыкнул. «На белок». «Да, дурдом на выезде». Услышал бы его Сенин, оборжался бы. «Держи». У супермаркета сунул ей деньги, сам откинулся на спинку сиденья. «Полчаса тебе». «И купи скорее. «Нормального, не шмурдек». «Э, ладно», — открыла дверь. «А еще что?» Что захочешь, мне плевать. И пока девчонка закупалась, он ненадолго закимарил. Вздрогнула от того, что открылась дверь, схватился за ствол, но тут же его опустил, столкнувшись с взглядом с Соней. Та испуганно хлопала глазищами, в руке сжимала ручку тележки. Я тут вот кивнула на пакеты. Молча вылез из теплого салона, зашвырнул сумки в багажник и сел обратно. Девчонка уже устроилась на заднем сидении и из-под тишка поглядывала ему в затылок. А Молоха его испуг почему-то раздражал, как будто он ее силой за собой таскает. Отвалила бы уже от него нахрен и не строила из себя жертву. И вообще, с какого перепугу она его волнует? Прости, послышалась тихая. Он вопросительно зыркнул на нее, заводя мотор. За то, что ворвалась, так я не подумала. Промолчал. Сказать ей, что думать надо. А зачем? Все равно нечем у нее. «Наверное, это сложно очень», — продолжила ковырять ему мозги. И снова промолчал. Вот так все время ждать опасности. Бояться. Хмыкнул. Он не боялся. Уже, наверное, разучился. Но инстинкт самосохранения еще никто не отменял. Но да, в чем то девчонка права. Мне жаль, что у тебя все так. Я уверена, ты не хотел быть таким. Ты хороший, просто тебя что-то заставило. На сей раз пришла его очередь удивляться. А девка дело говорит. Наверное, даже не подозревает, насколько права. Ну, кроме того, что он хороший. Страшно подумать, в каком дерьме она выросла, раз убийца вызывает у нее такие светлые чувства. «Закрой рот и помолчи. Я хочу отдохнуть от твоего трёпа». «Ладно, шоколадку будешь?» Молох зыркнул на девчонку, а та пожала плечами. Хорошо, сама съем. Незаметно улыбнулся. Нет, с ней все-таки определенно веселее. Это ее простота, непосредственность. Сто лет такого в бабах не видел. Хотя у него и баб то не было, ну постоянных. А одноразовым он в душу не заглядывал, они как бы для другого. Да и шоколадку протянул руку и она немного помешков положила на его ладонь половину плитки. От этого почему-то тряхнула. Триггером накрыла. Здорово так, жестко, И грёбаный шоколад застрял в глотке, стоило ему вспомнить этот вкус. Молочно-ореховый, нежный, тающий во рту. Такой мать любила.